Ты их учишь чаща и жиши, Понарошечку и исподваль редко, Ненадолго, чуть-чуть, но пиши Мне о том, кто пятёрку получит, Кто четвёрку, а кто и трояк. Расскажи, чем они меня лучше, Почему я совсем не твоя? от чего мне тебя, как коросту, Ноготочком с души не содрать? Не придуман такой паттерностер,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 С перерезанной рыжей косой. По тебе я обрезала косы, Нить с тобою обрезать забыв. Тоскоглазый, печально волосый, Мне ль своё деревцо на гробы, На лохань, на последнюю парту, Исковеркай меня, искорёшь. Твой дневник мёртв с 4 марта. Ты во мне никогда не умрёшь.